Глава сорок д е в я т Хантер. Я смотрю на Декер, пока мой разум идет в разрез с телом. Я боюсь, что узнав, что я сделал, она уйдет и никогда не вернется. Ее глаза говорят довериться ей, ее слова просят раскрыться. Но будь я проклят, если не знаю ничего кроме сожалений, могу с легкостью это сделать. Я чувствую лишь вину. Я забрал их звезду, их жизнь, их надежды. Хантер, давай же, поговори со мной. Ты можешь мне довериться. Кровь стучит в ушах, в груди горит так, будто пространство вокруг моих легких сжимается и выдавливает из меня весь воздух. Предательство становится реальным, когда рассказываешь о нем кому-то. Предательство моих страданий, самого меня и того, как я жил эту жизнь. Но черт возьми, как же трудно это отпустить. Я открываю рот, но тут же закрываю его. Так трудно это произнести, снова пережить тот день, но я знаю, что должен. Понимаю, что если и есть в мире человек, способный мне помочь, то это Деккер. Она ушла, потому что боялась, что узнав о ее чувствах, я р а н ю ее. Я з н а л это, она знала это. Было куда проще притвориться, что ее уход не играл никакой роли, но теперь, чёрт, она единственная бегала за мной, служила грушей для битья. Она единственная волновалась обо мне настолько, чтобы копнуть глубже, несмотря на мое отвратительное поведение. Не Сандерсон заинтересован в моем благополучии, а Деккер. Она заставила меня признать, что я выгораю, вынудила сказать, что мне не все равно, заставила поверить, что я заслуживаю большего. Я начинаю отвергать эту мысль, а затем пытаюсь отогнать глубоко укоренившуюся реакцию. Я киваю. Едва заметно, но все же киваю. В тот день на его месте должен был быть я. Наконец произношу я. У Декер перехватывает дыхание. Она нежно берет меня за руку и ведет к дивану. Ее бумаги все еще лежат там, где она оставила их прошлой ночью. Открытый ноутбук уже разрядился. Декер молча усаживает меня на диван. Она ждет, пока мы не с о п р и к а с а е м с я коленями и не смотрим друг другу в глаза. Тогда она задает вопрос, который может как сломать меня, так и освободить. Почему на его месте должен был быть ты? Я смотрю на нее так долго, как только могу, пока не опуская взгляд на большие пальцы, которыми кручу один вокруг другого, и рассказываю ей все. Все. Атери Фишер и желание отомстить Джону за наказание отца. о том, что Джон сел пьяным за руль, чтобы отвезти маму домой, ведь я отказался это делать, о молодой маме двух девочек, которую он убил, когда пересек сплошную, то, как обезумела моя мать, когда стоя на подъездной дорожке, поняла, что в аварию попал Джон, а не я, о сердечном приступе отца и о жизни, которая ждала нас после бесчисленные часы, проведенные на льду, пока отец пытался превратить меня в моего брата. Как я чувствовал и, скорее всего, ч у в с т в у ю до сих пор, что это был единственный способ пережить резкие перемены, которые наступили в нашей жизни. Но оправились ли мы? Моя мама с тех пор не прожила и дня для себя. Каждый ее момент был посвящен Джону. Мой отец жил не только ради моего брата, но и ради того, чтобы я оправдал надежды, которые они возлагали на Джона. А я? Я п р о д о л ж и л жить? но все мои достижения, все поражения, каждое пропитанное критикой сообщение были направлены на то, чтобы я выиграл кубок Стэнли, потому что именно этого ждали от Джона, не от меня, не для меня, для них, ради него, потому что как бы глупо это ни звучало, только так я могу загладить свою вину.